Глава 3 к о г о т ь он не может произнести «я».» Она перепрыгнула через стол в возбуждении под огретом удивлением и любопытством. Пилот ухватил к о г т и с т о й лапой рог для питья. Деревянные столы не раз накрывали к ужину. «Меня, мне, мной, мой, этого всего тоже, скорее всего, не может. Ни сказать, ни помыслить. Откуда он такой взялся?» «Ты знаешь язык, где нет слова «я»? Есть парашка, где оно редко используется». но не знаю ни одного, и даже понятия такого нет, хотя бы в виде глагольного окончания. И значит? Странный человек, который странно мыслит. Не знаю почему, но он как-то перешел на мою сторону. Стал моим союзником, посредником между мной и Тариком. Хочу разобраться, чтобы не сделать ему больно». Она оглядела столовую, где вовсю готовились к ужину. Девочка, которая приносила им курицу, посматривала на нее с интересом, но все еще и с опаской. Потом страх переплавился в любопытство, и она подобралась на два стола ближе. Затем любопытство испарилось, оставив после себя осадок безразличия, и она отправилась к буфету принести еще ложек. Райдра задумалась, что будет, если перевести информацию, которую ей сообщают движения и сокращения мышц, на Вавилон-17. Теперь она понимала, что это не просто язык, но гибкая матрица аналитических возможностей, где одно и то же слово характеризует и переплетение нитей фосфористирующей сети на госпитальной койке и оборонительное построение космических кораблей. А что если таким же образом проанализировать напряжение и тоску на человеческом лице? Может подрагивание века или движение пальцев превратиться в бессмысленную математику? А может, пока она размышляла, мозг ее сам собой переключился на неудержимый и емкий Вавилон 17. Она повела глазами в сторону голосов. они кричали Определяли себя друг через друга, сплетались в узлы, не сами голоса, а внутренние монологи у людей в головах. Райдера поняла, что вот сейчас в зал вошел убитый горем брат Копыта, а еду ему принесла влюбленная девушка, которая сохнет по мертвому юноше из бестелесной команды, тот же смущает и делает весьма пикантными ее сны. То, что она сидит в огромной столовой, что идет ужин, занимало лишь малую часть ее сознания. Мысли большинства крутятся вокруг голода. У одного это засевшее в животе чудище с зубами, у другого ленивый омут. А вот знакомая подростковая какофония чувств. Это ввалились молодцы из ее взвода с Рымбо под присмотром озабоченного капрала. И дальше, дальше, среди всей этой в з б у д о р а ж е н н о с т и голода, любви, страх. Он гонгом прозвенел по столовой, окрасил фиолетовую волну в багровое, и она поискала глазами Тарика и Мясника, чьи имена читались в этом страхе, но обнаружила не их. Ощуплого человечка по имени Джеффри Корт, в мозгу которого искрили и шипели оголенные провода. Смерть от ножа, который у меня привязан к ноге, и языком пробиться на самый пик Джебеля. А вокруг него массы других сознаний. Чего-то ищут, страдают от голода, бубнят, шутят, обижаются, немножко любят. Ищут чего-то еще. Все мысли перекрещиваются. С одной стороны облегчение, что несут еду. С другой предвкушение, что там этот выдумщик клик сегодня покажет. Сознания актеров пантомимы настроены на спектакль, а с а м тем временем осматривают зрителей, с которыми еще только недавно вместе работали и спали. Один пожилой навигатор с геометрической головой спешит дать девушке, которой в спектакле предстоит играть влюбленность, серебряную пряжку, которую он сам отлил и надписал. А вдруг она согласится сыграть влюбленность в него? Ей поставили приборы, принесли сперва кувшин, затем хлеб. Она заметила и улыбнулась. но ее взгляду было открыто куда больше. Вокруг нее люди сидели, отдыхали, прислуживавшие торопились к окну выдачи, где дымилось жаркое и жареные фрукты. Но мозг ее упорно взял курс назад на тревогу Джефф Рикорда. Действовать надо сегодня вечером, когда начнут п р е д с т а в л е н и я и не в состоянии сосредоточиться на чем-либо, кроме его отчаянных мыслей, Она наблюдала, как он внутри кипит и мечется, замышляя подбежать вперед в начале пантомимы, как будто чтобы вместе с другими разглядеть получше, подобраться к столу Тарика, сунуть лезвие ему межребер, змеиный клык, борощатый металл, напитанный паралитическим ядом, потом раздавить во рту фальшивый зуб с гипнотическим наркотиком, чтобы решили, будто им управляли извне. Наконец, выдать дикую историю, внедренную за много мучительных часов под персонафиксом, на неподконтрольную гипнозу уровень, о том, что контролировал его мясник. Остаться с мясником наедине, укусить его за руку или за ногу, заразить тем же самым наркотиком, который отравлял его рот, и сделать могучего каторжника беззащитным и послушным ему. А когда в конце концов после убийства мясника станет на Джабеле главным, Джеффри Корт станет его правой рукой, как сейчас мясник правая рука Тарика. И когда Джабель Тарик станет д ж а б е л е мясника, «Джеффри будет командовать мясником, как сейчас мясник, судя по всему, командует тариком. И наступит правление суровое, и всех чужаков изгонят с горы и приговорят к смерти через вакуум. И Джебель обрушится на все корабли в поясе, р а в н о на космолетчиков, захватчиков и теневиков». Ирайдра оторвалась от него сознанием и скользнула по поверхности тарика и мясника. Не заметила ни следов гипноза, ни ожидания предательства, зато увидела свой запоздалый страх, который уводил ее от того, что она чувствовала, от аккомпанемента сдвоенных и ополовиненных голосов. Ее страх оторвался от ее колоссального с л о в о г о зрения, и она почувствовала раскалывающую ярость этого человека, но превозмогла ее и обнаружила, что его страх полон дыр, полон дыр как губка. И нет. Да, идя к сцене, она могла найти слова и образы, которые спровоцируют его на предательство. И нет. Да, отскочив от удара его страха, она вернулась и подобралась к нему ближе. К одной строчке, которая велась сквозь восприятие и действие, сквозь речь и коммуникацию. Слившаяся воедино, она выискивала самые убедительные звуки, пользуясь этим эффектом замедленного времени, который давал ей. е ю взгляду было открыто гораздо больше, чем лишь то, что инфернальный шут на сцене говорил. Перед началом представления я хотел бы попросить нашу гостью, капитана Вонг, сказать несколько слов, или, может быть, прочитать что-то из своих произведений. И очень маленькой частью сознания, да больше не требовалось, она поняла, что настал момент разоблачения. Эта мысль на мгновение заслонила собой все остальное, но тут же обрела нормальные пропорции. Райд разнала, что не может позволить Корду помешать ей добраться до штаб-квартиры, так что она встала и пошла к сцене, на ходу высматривая в его сознание смертоносное лезвие, которое можно было бы мгновенно заточить и загнать в разлом ума Джеффри Корда. И она подошла к платформе, где стоял великолепный зверь-клик, и поднялась, слушая голоса, певшие в тишине зала, и, прощуясь своего звонкого голоса, метнула свои слова. И они повесли в воздухе. И она смотрела на них, и смотрела за тем, как смотрит он. Их ритм, немудрящий для большинства из тех, кто собрался в столовой, его истязал. Согласованный с частотой его психофизических процессов, он раздражал их, шел поперек. «Ну что, к о р т Думаешь, смелый горд?» Убийством брюхат сердце дрожь и г ад, но чтобы стать царем черной горы, придется вылезть из шакалий норы. Разожми пальцы и рот, сможет править лишь тот, кто силу поймет. Чистолюбие ж ж е т твой мозг, как жидкий рубин, из матки злой воли – плод убийства. Будущий господин, ты зовешь себя жертвой, когда в чашу боли превращен твой череп, и ты лакаешь жадно смрадное пойло. Пальцы тянутся к стали в ножнах, давно осторожно привязаны ножны к ноге, к а к о й ты задумал план, дрожащий тиран. Пока они бились, пока новым миром давились, Ты забился, как крыса, под колпак персонафикса. Впитывал ложь, тебя голой рукой не возьмешь. Кровавый спорт, хочешь побить рекорд. В сердце им целю, горе Джебелю. Лелеешь кривой клинок с борощатым клыком, Но страх мой прямо силен, Им влеком ты не знаешь, что думать. Где был кураж, теперь только мираж. Смущен, смятен, ты слышишь не тот аккорд. «Душегуб, с твоих губ!» И она удивилась, что он продержался так долго. Она взглянула прямо на Джеффри Корда. Джеффри Корд взглянул прямо на нее и завопил. От вопля что-то перещелкнуло. До этого она думала на Вавилоне 17 и выбирала английские слова с его помощью. Но теперь она снова думала по-английски. Джеффри Корд дернул головой в бок, вздрогнули темные волосы, опрокинул стол и помчался, одержимый яростью к ней. Отравленный нож, который она до этого видела только в его мыслях, был обнажен и нацелен ей живот. Когда он запрыгнул на сцену, она отскочила назад и попыталась ударить его ногой по руке с ножом. Промахнулась, но попала по лицу. Он упал на спину и прокатился по полу. Золотое, серебряное я н т а р н о е к о г о т несся с одного конца зала. Сребровласый е тарик в раздувающемся за спиной плаще с другого. Но мясник уже был на месте, уже закрыл ее от распрямляющегося корда. «Что происходит?» – грозно спросил тарик. Не выпуская ножа из рук, Корт поднялся на колено. Его темные глаза перескакивали с дула вибролазера на другое дуло, затем на когти пилота. Он замер. «Нападение на своих гостей я не потерплю». «Этот нож был приготовлен для вас, старик». Тяжело дыша, выговорила Райдера. «Проверьте архивы д ж е б р а л о в с к о г о персонафикса. Он собирался вас убить, мясника подчинить гипнозом и прибрать к рукам власть на Джебеле». «А, — сказал Тарик, — один из этих». Он обернулся к мяснику. «Как раз пора, да? У нас такие случаи примерно раз в полгода. Я вновь вам признателен, капитан Вонг». Мясник выхватил у корда, чье т тело словно застыло, а глаза плясали нож, и стал его рассматривать. Повисло молчание, время которого отмеряло только дыхание корда. у т о н у в ш а я в тяжелых пальцах мясника л е з в и я было сделано из печатной стали. Семидюймовая костяная рукоять была покрыта выступами и спещрена бороздами, покрашена под а р е Свободной рукой мясник схватил корда за черные волосы. Затем, не торопясь, погрузил нож до упора в правый глаз передателя, рукоятью вперед. Вопль сменился бульканем. Руки заметались и опали с мясниковых плеч. Те, кто сидел неподалеку, вскочили на ноги. Сердце у райдеры дважды ударило в грудную клетку так, будто хотело сломать ребра. «Но вы даже не проверили. Вдруг и ошиблась. Может, там было еще что-то?» Жалко трепыхаясь, бессмысленно протестовал ее язык. Может быть, ее сердце остановилось. Мясник с обогренными кровью руками холодно на нее посмотрел. Он на д ж е б е л я с ножом шел на Тарика или на госпожу. И он умер. Правый кулак ввинтился в левую ладонь. Красная смазка сделала жест беззвучным. м н е с Вонг», — сказал Тарик. «Судя по тому, что я увидел, у меня почти нет сомнений, что корт был опасен. Полагаю, что нет их и у вас. Вы весьма ценный союзник. Я перед вами в долгу». «Надеюсь, что наш полет по драконову языку окажется удачным». Мясник н е только что сказал, что мы туда отправились по вашей просьбе. «Спасибо, но...» Сердце ее вновь застучало. Она попыталась было повесить на неловко засевший у нее во рту крючок, но какую-нибудь фразу. Вместо этого ее вдруг страшно затошнило. В глазах померк свет, и она качнулась вперед. Мясник подхватил ее красными ладонями. «Снова круглая теплая голубая комната. Но теперь она одна». и, наконец-то, есть возможность осмыслить происшествие в столовой. Это было не то, в чем она столько раз пыталась убедить Моки. Это было то, о чем Моки столько раз говорил ей – телепатия. Но, судя по всему, телепатия зародилась в недрах старого таланта и стала новым способом мышления. Она открыла новые миры восприятия, действия. Но почему ей стало так плохо? Она вспомнила, как под действием Вавилона 17 время замедляется, а умственная деятельность набирает ход. Если, соответственно, ускоряются и физиологические процессы, возможно, организм не выдерживает перегрузок. Из записи Срембу а н а поняла, что следующая диверсия будет штаб-квартире Альянса. Она хотела добраться до туда с разгаданным языком, передать им словарь, описание грамматики и уйти на покой. Она уже почти смирилась с тем, что придется отказаться от поисков загадочного носителя. Но еще не совсем. Что-то еще оставалось. Пристояло еще что-то услышать и сказать. Изнемогая, падая, она ухватилась за окровавленные пальцы, пробудилась резким рывком. Безразличная суровая натура мясника, уплощенная чем-то неизвестным до состояния прямолинейного, сверхпримитивного, была, несмотря на весь свой ужас, все же человеческой. С ним, даже несмотря на кровавые руки, чувствуешь себя безопаснее, чем в откорректированном мире лингвистической точности. Что можно сказать человеку, который не знает с л о в а я Что он может сказать ей? Добрые и злые прихоти Тариковой воли существовали в понятных границах цивилизации, но эта багровая звериность ошеломляла ее.